А вот четвёртое. Том Кришна и Мэри сороджени отправились провести сиесту к живым по соседству детям садовника. Сузила Макфейл сидела одна в своей затемнённой гостиной, погружённая в воспоминания о былом счастье и в тоскливые мысли о постигшем её горе. Часы в кухне пробили полчаса, и ей настало пора идти. Она со вздохом поднялась обула сандалии и вышла под жгучий жар тропического дня. Подняла взгляд вверх к небу. Поверх вулканов громады облаков карабкались всё выше к зениту. Через час пойдёт дождь. Перемещаясь из одного тенистого участка к другому, она пошла вдоль усаженной деревьями дорожки. С внезапным шумом бьющихся крыльев стая голубей сорвалась с одного из гигантских фикусов. Птицы с зелёными крыльями, коралловыми клювами и с грудками, переливающимися всеми цветами, как перламутр, умчались в сторону леса. Как же они были красивы, как непередаваемо прелестны, судила она, хотела было повернуться, чтобы увидеть выражение восхищения на лице Дуголда, но тут же сдержала порыв и уткнулась взглядом в землю. Дуголда больше не было. Осталась только боль, подобная фантомной боли, мучающей тебя в воображении, но ощутимая физически, как у тех, кто прошёл через ампутацию. Ампутация, прошептала она почти неслышно. Ампутация. Почувствовав, как на глаза наворачиваются слёзы, она взяла себя в руки. Ампутация не давала оснований для жалости к самой себе. И пусть Дуглд умер, эти птицы оставались все такими же красивыми, и ее дети, как все дети вообще, нуждались в любви, заботе и обучении. А если его отсутствие так часто напоминало о себе, то только для того, чтобы внушить, отныне она должна любить за двоих, жить за двоих, думать за двоих. Обязан воспринимать и понимать окружающий мир не только своими глазами и разумом, но и глазами и умом прежде принадлежавшими ему. А до катастрофы и ей тоже настолько тесным было их единство и в радости жизни, и в мыслях о ней. Но вот и бунгало доктора. Она поднялась по ступеням, пересекла веранду и вошла в гостиную. Её тесть сидел у окна, потягивая холодный чай из глиняной кружки и читая журнал де микологии. Микологический журнал французский. Микология раздел биологии, изучающий грибы. Когда она приблизилась, он поднял взгляд и улыбнулся, приветствуя её. "Сузила, моя славная, я так рад, что ты смогла прийти". Анна склонилась и поцеловала его в покрытую щетину щёку. "О чём это всё время рассказывает Марис Роджини?" спросила Анна. "Девочка действительно нашла жертву кораблекрушения?" "Да, он из Англии, но сюда попал через Китай, Рэднанг, а потом после шторма его выбросило к нам на скалы". Журналист. "Какой он?" "Внешне напоминает мессию". Но чересчур умён, чтобы верить в бога или хотя бы понимать смысл собственной жизни. И слишком чувствителен, чтобы осуществить свою жизненную цель, даже если бы знал о ней. Его мышцы хотели бы действия, а его сознание хотело бы поверить, но вот нервы и гипертрофированный интеллект не позволяют. Значит, как я полагаю, он глубоко несчастлив настолько несчастлив, что даже смеётся как гиена. А он знает, что смеётся как гиена. Никто только знает, но и почти гордится этим, даже сочинил шутливую эпиграмму на самого себя: "Я человек, который не принимает согласия". У него серьёзные повреждения, не слишком, но поднялась температура. Я начал давать ему антибиотики. Теперь твоя очередь подняться продивляемости в организма и дать шанс vis medicatrix naturae. Целебная сила природы, латынь. Сделаю всё, что смогу, а потом, после паузы, добавила. Я навещала Лакшми на обратном пути из школы. Ну и как она тебе? Да всё так же примерно. Хотя нет, возможно, она даже слабее, чем была вчера. Мне тоже так показалось, когда я ходил к ней утром. К счастью, боль, по-моему, не стала сильнее. Мы всё ещё держим её под психологическим контролем. А сегодня я попытался как-то унять тошноту. Она даже смогла что-то выпить. Надеюсь, вводить питание внутривенно больше не придётся. Слава богу, воскликнул он. Внутривенные процедуры превратились в настоящую пытку. Такая невероятная отвага перед лицом любой реальной опасности, но при этом столь жалкая боязнь при одном только виде гиподермической иглы, совершенно необъяснимо и рациональный страх. И он вспомнил случай, который произошёл на раннем этапе их супружеской жизни, когда он вспылил и за что-то обозвал жену презренной трусихой. Лакшми заплакала, а потом, чтобы показать свою готовность на любое самопожертвование, посыпала голову раскаленными углями из очага, одновременно прося у него прощения за проявленную слабость. Лакшми, Лакшми. А теперь, всего через несколько дней, она умрет. После тридцати семи лет вместе. «О чем вы с ней разговаривали?» — спросил он вслух. "Не о чём в особенности", ответила Сузила. Но правда заключалась в том, что разговор у них шёл о Дуглде, а она сейчас не в силах была повторить сказанного. "Мой первенец", прошептала умирающая женщина. "А я и не знала тогда, что младенцы бывают настолько красивые". Её глубоко запавший в череп Тёмные, как кожа на черепе глаза, посветлели, обескровленные губы сложились в улыбку. Такие маленькие, совсем крошечные ручки. Продолжал чуть слышный хрипловатый голос: "Ну какой жадный малюсинький ротик". Почти бесплотная рука с дрожью коснулась того места, где до прошлогодней операции у нее были груди. «А я и не знала», — повторила она. «Да и как она могла это знать до рождения ребенка? Это стало настоящим откровением, апокалипсисом любви и прикосновения к чуду». По-гречески «апокалипсис» и означает «откровение». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» И Сузила кивнула. Она, конечно же, понимала, пережив такие же откровения с собственными детьми, такие же апокалипсисы любви и прикосновений к чуду, и познала его прежде всего с мужчиной, в которого вырос малыш Дугалд с его крошечными ручками и жадным ртом. «А ведь потом я даже боялась его!» шептала умирающая женщина Он стал таким сильным, настоящим тираном. Он мог причинить боль и издеваться. В нём жило стремление к разрушению. Э если бы он женился на другой женщине. Я так счастлива, что его женой стала ты. Стало место, где раньше была грудь. Бесплотная рука переместилась и легла поверх руки с узилы. Та склонилась и поцеловала ее. Обе плакали. Доктор Макфейл вздохнул, поднял взгляд и, как человек, только что выбравшийся из воды, немного встряхнулся. — Фамилия нашего пострадавшего — Фарнаби, — сказал он. — Уилл Фарнаби. «Уэлл Фарнеби», — повторила Сузила, — «что ж, мне лучше пойти и посмотреть, что я смогу для него сделать». Она повернулась и вышла. Доктор Макфейл посмотрел ей вслед, а потом откинулся в кресле и прикрыл глаза. Он думал о своем сыне, он думал о своей жене, о Лакшми, медленно угасавшей и уходившей в небытие о Дугалде, который уподобился яркому пламени, неожиданно погашшему. Размышлял о непостижимой череде перемен и вероятностей, которая составляла жизнь, о красотах, ужасах и абсурдах, создававших неподдающуюся объяснению, но в то же время настолько божественно значительную линию человеческой судьбы. «Бедная девочка», — подумал он, вспомнив выражение лица Сузилы, когда он сообщил ей о случившемся с Дуглдом. «Бедная девочка». А между тем его ждала статья о галлюциногенных грибах в Журналь де Миклоджи. Это была еще одна из тех, не имевших особого значения вещей, занимавших, однако, свое место в общей структуре жизни. Вспомнились строчки одного из небольших и всегда странных стихотворений, которые писал старый Раджа. Всё сущее к другому равнодушно, несочетаемо и несовместимо, но составляет целостность оно, не ведая, что тем творит добро, что бесконечно и безмерно, столь быстротечно и неуловимо хоть в вечности пребудет дольше любого трепетного божества на небе. Дверь скрипнула, и мгновение спустя Уилл услышал чьи-то легкие шаги и шелест юбки. Затем рука легла ему на плечо, и женский голос, глуховатый, но мелодичный, спросил, как он себя чувствует. «Я чувствую себя скверно», — ответил он. Не открывая глаз. В его словах не слышалось жалости к себе, призыва к сочувствию. Это была всего лишь раздражённая констатация факта стоиком, которому до смерти надоело разыгрывать фарс бесстрастности, и он зло произнёс слова правды: "Я чувствую себя скверно". Рука прикоснулась к нему снова. "Я, сузила Макфейл, произнёс голос, мать Мэри Сараджни. Сня охот и Уилл повернул голову и открыл глаза. Взрослая, более темнокожая версия Мэри Сараджни сидела рядом с его кроватью, улыбаясь ему с дружеским участием. Улыбнуться в ответ стоило бы ему чрезмерных усилий, и он ограничился простым: "Здравствуйте". Натянул простынку чуть повыше и опять закрыл глаза. Свидил молча смотрела на него, на эти костлявые плечи, на рёбра под кожей, чья нордическая бледность представлялась ей жительницей Палы, столь необычно хрупкой и уязвимой. На слегка полённое солнцем лицо, черты которого были так ярко вырежены, как резьба по дереву, которую следовало разглядывать с некоторой дистанции, резко очерченные, но в то же время чувственные. Но более чем лицо, её мысли занимал сейчас сам этот человек, напугнный и оставленный на волю страданий. "Мне сказали, что вы из Англии", произнесла она через некоторое время. "Мне плевать, откуда я", пробормотал он ещё более раздражённо. "И мне дала лампочки, куда я отправлюсь дальше. Из одного ада в другой". «Я бывала в Англии сразу после войны», — продолжала она, еще студенткой. Он хотел бы не слышать, но уши не снабдили веками, и избежать навязчивого голоса не было никакой возможности. «Со мной на факультете психологии училась одна девушка», — говорила она. «Ее семья жила в Уэльсе». Город в графстве Сомерсет знаменит своим кафедральным собором. Она пригласила меня погостить у них в первый месяц летних каникул. Вам знаком Уэлс? Разумеется, он хорошо знал Уэлс. Зачем она лезла к нему со своими вздорными воспоминаниями? Мне очень нравилось гулять там у воды, продолжала Сузила. Любуясь через ров собором, И думать пока она вспоминала собор, а Дугольд на пляже под пальмами, а Дугольд, дававшим ей первые уроки альпинизма. Тебя держит верёвка, ты в полной безопасности. Ты никак не сможешь упасть. Никак не сможешь упасть, с горечью повторила она про себя, но потом отчнулась. Здесь и сейчас ей предстояла работа. Анна посмотрела ещё раз на чётко очерченные черты и сорапаное лицо человеческого существа, которое испытывало муки. Как это было красиво, снова заговорила она, и как чуда действенно спокойно. Голос, как послышалось в уиллу Фарнаби, стал ещё более мелодичным, но странным образом доносился теперь словно издали. Быть может, поэтому его уже не так бесило ее непрошенное вторжение. Такое необыкновенное чувство умиротворения. Шанти, шанти, шанти. Мир в санскрит. Умиротворение, которое не постичь одним лишь умом. Голос теперь перешел почти в пение. Пение, которое, казалось, лилось из какого-то другого мира. Я могу закрыть глаза, мелодично декламировал голос. Могу закрыть глаза и увидеть всё с удивительной ясностью. Могу видеть собор во всей его огромности. Он ведь был намного выше любых деревьев, окружавших дворец епископа. Могу видеть зелень травы и воду И золотистый отсвет солнца на камнях и косы тени между контрфорсами. И слушайтесь. Я могу слышать колокола, колокола и галок. Там в колокольне всегда собиралось множество галок. Вы их слышите? Да. Он слышал галок, мог слышать их так же отчётливо, как возню попугаев на деревьях хороших за окном. Он был здесь и одновременно там. Здесь, в этой затенённой душной комнате у самого экватора, но и там, под открытым холодным небом Мендипа, где галки кричат на колокольне собора, а звук самих колоколов затихает в зелёной тишине. А ещё белые облака доносился голос и голубое небо в просветах между ними такое бледное такое неброское такое изысканно нежное нежное повторил он нежное голубое небо в те апрельские выходные дни которые он провёл там перед несчастным случаем его же ниньбой женить бы на молле в траве росли маргаритки и одуванчики а по другую сторону водной полосы возвышалась огромная церковь словно бросая вызов хаотичному нагромождению облаков аскетической геометрии своей архитектуры бросая вызов бесформенности но в то же время и дополняя её сосуществуя в полнейшей гармонии Вот как должны были складываться отношения между ним и Молли, как они и складывались поначалу. И лебеди, слышал он навивавший сон речитатив. Лебеди. Да, лебеди. Белые лебеди, плывшие по зеркалу из нефрита и чёрного янтаря, по живому зеркалу поверхность которого колыхалась и подрагивала, отчего их серебристые отражения то навсегда распадались, то снова появлялись, растворяясь и опять сходясь в единое целое. Как несуществующие геральдические фигуры, слишком романтичные, да невообразимости красивые, но всё же они существовали. Реальные птицы в реальном месте. Они так близко ко мне сейчас, что я почти могу коснуться их, но одновременно такие далёкие, в тысячах миль отсюда, на очень далёкой глади воды, двигаясь словно по волшебству, плавно и величево. Величево. Они плыли величева, эти прекрасные создания с изогнутыми длинными шеями, разрезая воду, принуждая её расступиться перед собой, оставляя позади стреловидный след. Он мог видеть их движение по тёмному зеркалу, слышать галок на башне, мог уловить сквозь гораздо более близкую смесь ароматов дезинфекции и гордений, холодный Едва ощутимый запах тины готического рва в бесконечно далёкой зелёной долине. Плывут свободно, плывут, не прилагая усилий, сказал Луил самому себе. Плывут свободно. И эти слова доставили ему неизъяснимое удовольствие. А я сидела там, сказала она. Сидела и смотрела, смотрела, пока через какое-то время сама не начинала тоже плыть. И я плыла вместе с лебедями по гладкой поверхности, лежавшей между темнотой внизу и бледным нежным небом над головой. И в то же время плыла и по другой поверхности, простиравшейся между тем местом и этим. Таким далёким между тогда и сейчас и между счастьем, оставшимся в воспоминаниях, думала она, и нынешним непрерывным мучительным ощущением утраты. Плыла, продолжала она вслух, по поверхности, разделявшей реальное и вымышленное, между тем, что мы воспринимаем извне и тем, что находится внутри нас самих, натаится глубоко-глубоко. Она положила ладонь ему на лоб, и внезапно слова трансформировались в предметы и события, которые они обозначали. Мозрительные образы превратились в факты. Он действительно ощутил, что плывёт. Вы, плывяте, Мягко, но настойчиво внушал голос. «Плывете, как белая птица по воде. Плывете вдоль великой реки жизни, широкой, гладкой, беззвучной реке, течение которой почти не ощущается, и можно даже подумать, что она уснула. Спящая река. Но она все же течет». И течёт неумолимо. Жизнь тихо, но неуклонно перетекает в другую, ещё более полноводную жизнь, мирную и спокойную, и тем более глубокую, тем более богатую и сильную, тем более полноценную, потому что она ведает о всех ваших болях и несчастьях, знает о них впитывает их в себя, растворяя в собственной субстанции. И именно в этот покой вы и плывете сейчас, плывете по тихой гладкой реке, которая спит, но течение которой неудержимо именно потому, что она спит. И я плыву вместе с вами так она разговаривала с незнакомцем и совсем на другом уровне говорила сама с собой. «Плывешь свободно. Для этого не приходится ничего делать, только дать себе волю, только позволить увлечь себя потоку, лишь обращаясь с просьбой к этой неумолимой спящей реке жизни нести меня в своем русле» зная, что именно в этом направлении я и хочу двигаться, туда я должна попасть, в другую, более полную жизнь, в другое жизненное пространство, где царят мир и покой, вдоль по спящей реке, к месту, где я смогу окончательно смириться с действительностью. Помимо воли, совершенно бессознательно, Уилфарн бездал глубокий вздох. Обещанный ею мир тишины наступил. В нём царила глубочайшая хрустальная тишина, хотя по ту сторону штор продолжали возню попугай, а голос рядом с ним продолжал вещать на распев. Молчание и пустота. А сквозь молчание и пустоту текла река спящая, но неудержимое. Сузилу посмотрела сверху вниз на лицо, лежавшее поверх подушки. Внезапно оно показалось совсем юным, почти детским в своей безмятежности. Хмурые морщины на лбу разгладились, губы, ещё недавно так плотно сжаты от боли, теперь чуть открылись. Дыхание сделалось медленным, тихим и едва уловимым. И внезапно она вспомнила слова, пришедшие ей как-то на ум, когда однажды лунной ночью она смотрела на такое же воплощавшее невинность лицо Дуголда. Она дарует сон тем, кого любит. "Спи", сказала она вслух. "Спи". Тишина стала казаться ещё более абсолютной, а пустота совершенно необъятной. Спящий на спящей реке, говорил голос. А над рекой бледное небо с огромными белыми облаками. И когда ты глядишь на них, то начинаешь подниматься к ним тоже. Да, ты теперь плывёшь и вверх, а река теперь это поток воздуха, невидимая река, уносящая тебя всё выше и выше. Сокручиваясь к тишине и пустоте, образ превратился в предмет, слова стали истинными ощущениями. С раскалённой равнины продолжал голос без малейших усилий в горную прохладу. И вот перед ним возникла юнгфрав, ослепительно белая вершина на синем фоне, а потом Монте-Роза. Каким свежим воздухом ты дышишь! Свежим, чистым, наполненным жизненной энергией! Он стал дышать глубже, и новые силы буквально вливались в него. А потом легкий ветерок подул со стороны заснеженных склонов, овивая кожу прохладой, такой изумительной прохладой. И словно вторя его мыслям, как будто описывая его ощущения, голос произнёс: Прохлада и сон. Через свежесть воздуха к полноценной жизни, через сон к восстановлению сил, к цельности характера, к чувству умиротворения. Через полчаса Сузила вернулась в гостиную. Ну и как, спросил тесть, удалось добиться успеха? Она кивнула. Я говорила ему о мирной жизни в Англии, сказала Анна. Он отключился гораздо быстрее, чем я ожидала. А потом я занялась его температурой. И коленом тоже, я надеюсь. Разумеется. Прямым вмешательством? Нет, только косвенным. Так всегда лучше. Я заставила его посмотреть на образ своего тела со стороны, а затем увидеть себя в гораздо более крупном масштабе, чем в реальности, а колено — в более мелком. Маленькая жалкая частичка бессильно воздействует на такой гигантский и сильный организм. Так что нет сомнений, кто победит в этом поединке. Она посмотрела на настенные часы. Бог ты мой, я должна бежать, иначе опоздаю к началу уроков в школе. Ну а вот теперь Солнце только всходило, когда доктор Роберт пошёл в больничную палату своей жены. Оранжевое сияние и на его фоне тёмные зазубренные силуэты горных вершин. Затем неожиданно между двумя пиками возникла ослепительная светящаяся дуга. Этот серп почти сразу превратился в полукруг, и вот уже первые удлинённые тени деревьев прочертили сад. Первые лучи золотого света пролились на землю за окном. И когда ты снова поднимал взгляд в сторону гор, приходилось жмуриться от невыносимо яркого солнца, полностью показавшегося на небе. Доктор Роберт сел рядом с постелью жены, взял её руку и поцеловал. Она улыбнулась ему, но затем снова повернулась к окну. Как же быстро вращается земля, прошептала она и после паузы добавила Скоро наступит утро, когда встречу свой последний рассвет. Сквозь гомон птичьего щебета и жужжание насекомых донёсся отчётливый голос майны. Корона! Корона! Корона, повторила Лакшми со страданием. Корона! Корона! Настойчивым гобоем повторил, словно сам Будда, из сада. Мне оно уже скоро больше не понадобится, сказала она. А как насчёт тебя? Что будет с тобой, мой бедный Роберт? Так или иначе люди находят в себе силы, необходимые, чтобы жить дальше, ответил он. Да, Но будут ли это действительно нужно и тебе силы? Или же ты просто наденешь броню, замкнёшься в себе, найдёшь способ с головой уйти в работу, погрузиться в свои идеи, ни в грош не ставя всё остальное? Вспомни, как я приходила и дёргала тебя за прядь волос, чтобы заставить хоть на что-то ещё обратить внимание. Кто будет это делать, если меня не станет? Вошла медсестра со стаканом подслащённой воды. Доктор Роберт просунул руку под плечо жены и перевёл её в сидячее положение. Сестра поднесла стакан к её губам. Лакшми отпила немного, с трудом сглотнула, а потом отпила ещё и ещё раз. Отвернувшись от протянутого к ней стакана, Анна посмотрела на доктора Роберта. Измождённое лицо вдруг осветило невероятное и казалось бы неуместное улыбка, полная откровенного лукавства. "Я Троицу изображаю, процитировал хриплый голос, и пью свой сок тремя глотками, чем Марианна раздражаю". Она оборвала декламацию. Как нелепо, что мне вспомнились именно эти стихи. Впрочем, я всегда была чуть-чуть нелепой. Скажешь нет? Доктор Роберт сделал всё, чтобы улыбнуться ей в ответ. Почему же чуть-чуть? Просто нелепой, отшутился он. Ты любил повторять, что я похожа на блоху. Только что была здесь, и вдруг прыг уже в другом месте, в милях от прежнего. Неудивительно, что ты так и не смог ничего меня научить. Зато тебе удалось многому обучить меня, заверил он жену. Если бы ты не приходила и не таскала меня за волосы, заставляя взглянуть на мир и помогая понять его, кем бы я стал сейчас? учёным педантом в защитных очках, несмотря на все свои знания и образование, но к счастью, у меня хватило ума сделать тебе предложение, а ты оказалась достаточно глупенькой, чтобы принять его, а потом проявила много мудрости и терпения, чтобы слепить из меня нормального человека. Но всё-таки я, плохой как была, так и осталась. Она поматала головой, А ведь я старалась, очень старалась. Не знаю, замечал ли ты это, Роберт, но я всегда вставала на цыпочки, всегда тянулась туда, где ты работал, мыслил или просто читал. Неизменно хотела встать рядом с тобой, быть тебе ровней. Господи, как же это было утомительно. Какие бесконечные усилия я прикладывала, но всё без толку потому что в конечном счете я все же не преодолела уровня безмозглой блохи, метавшейся среди людей и цветов, собак и кошек. Твой высоколобый мир оставался местом, куда мне никак не удавалось забраться. А если бы и удалось, я бы в нем сразу потерялась. И когда со мной произошло это... Она подняла руку к отсутствию ушей груди отпала необходимость в стараниях никакой больше учёбы никаких домашних заданий у меня появился предлог больше не заниматься этим никогда наступило долгое молчание не хотите ли сделать ещё глоток спросила медсестра первой нарушив его Да, тебе нужно ещё попить, посхватился доктор Роберт. О, ничтожить свою троицу. Лакшми снова улыбнулась ему. Сквозь маску возраста и смертельной болезни доктор Роберт вдруг увидел ту смеющуюся девушку, в которую он полжизни назад, а как будто только вчера, так безоглядно влюбился. Через час доктор Роберт вернулся в свое бунгало. «Этим утром вы останетесь в одиночестве», — объявил он, сменив повязку на колени Уилла Фарнаби. «Мне нужно поехать в Шива-Пурам на заседание тайного совета. Одно из наших студенток, обучающихся на медсестер, около двенадцати придет, чтобы сделать вам укол и покормить чем-нибудь». «А после обеда, как только закончатся занятия в школе, к вам снова заглянет с узила. А сейчас мне пора уходить». Доктор Роберт встал и на мгновение положил ладонь поверх руки Уилла. «До вечера». Но на полпути к двери он остановился и обернулся. «Чуть не забыл отдать вам одну вещь». Он полез в карман своего мешковатого пиджака, И вручил небольшую зелёную книжецу. Сочинение старого Раджи, заметки о том, что есть что и о разумных действиях в этой связи. Возхитительное название не удержался от комментария Уилл, принимая протянутую ему брошюру. Содержание вам тоже понравится, заметил его доктор Роберт. Всего-то несколько страниц. Но если вы хотите понять, что представляет собой Пала, лучше вступления не придумаешь. Кстати, спросил Уилл: "А кто он такой, этот ваш старый раджа?" Боюсь, что правильнее ставить вопрос, кто он был такой. Старый раджа умер в 1938 году, после того, как правил островом на 3 года дольше, чем королева Виктория правила Англией. Он пережил своего старшего сына, и наследником власти стал внук, который оказался полнейшим ослом, но компенсировал этот недостаток за счёт краткости своей жизни. Нынешний раджа, его праправнук. А теперь, если позволите, глубоко личный вопрос. Как сюда занесло человека по фамилии Макфейл? Первый Макфейл прибыл на Палу ещё при деде старого Раджи, при Раджере Форматоре, как мы привыкли величать его. Именно эти двое, тот Раджа и мой прапрадед, придумали концепцию современной Палы. Старый Раджа закрепил их достижения и добился дальнейшего прогресса. А в наши дни мы делаем всё от нас зависящее, чтобы следовать по их стопам. Уилл указал на заметки о том, что есть что. «Я найду здесь историю реформ?» Доктор Роберт отрицательно помотал головой. «Здесь всего лишь заявлены основополагающие принципы. Ознакомьтесь для начала с ними. Когда я вечером вернусь из Шива-Пурама, то постараюсь устроить для вас экскурс в историю острова, дать почувствовать ее на вкус, так сказать». Вы лучше поймёте, чего удалось достигнуть, если будете знать, какие цели ставились и что необходимо было сделать для их достижения, о том, что должен делать каждый и повсеместно, если он имеет понятие, что есть что. А потому читайте, читайте и не забудьте выпить в 11 свой фруктовый сок. Лул дождался его ухода. А потом открыл тонкую зелёную книжку и принялся читать. 1. Никому не нужно отправляться куда-то ещё. Мы все, и нам необходимо только понять это. Уже прибыли в конечный пункт. Если бы я знал, кто я на самом деле, я бы перестал вести себя так, как тот, кем себя ошибочно считаю. А если бы я перестал вести себя как тот, кем я себя считаю, я бы узнал, кто я в действительности. На самом деле, если бы только манихей, каковым я себя считаю, позволил мне узнать это, я являюсь образом примирения между да и нет, живущим с полным приятием из благословенным опытом отрицания раздвоенности. В религии все слова Это грязные ругательства. Любому, кто пускается в красноречие по поводу Будды, Бога или Христа, надлежит отмыть рот хозяйственным мылом. Поскольку его ожидания увековечить одно лишь да в каждой паре противопоставлений, не может в силу самой природы вещей никогда быть реализованным. Изолированный манихей, каковым я себя причисляю, Хабрикает себя на бесконечно повторяемое разочарование, на бесконечно повторяющиеся конфликты с прочими ожидающими и разочарованными манихейами.